Девятнадцатая глава Год назад. Сегодня я почувствовала, как он дотронулся до меня. Спокойно шла по дороге. Рядом абсолютно никого нет. Мое плечо обжигает касание руки. Образ любимого человека как будто вырвался из временного пространства на считанные доли секунды, чтобы я снова могла почувствовать его запах и прикосновение. Я долго озиралась по сторонам, хотела понять, что именно сейчас произошло. Присела, обхватив голову руками, пытаясь унять внутреннюю дрожь. Резко встала. Все тело в мурашках. Мне не могло показаться, все было как в реальности. Может, я сошла с ума? Но видит Бог или та сила, которая сотворила наш мир, это не моя навязчивая идея. Уже давно перестала себя истязать. Мага напомнил о себе. Энергетическая связь между нами до сих пор осталась. Сила его мысли была настолько сильна, что смогла прикоснуться ко мне сегодня. Неужели это никогда не оставит меня в покое? Все кончено. Боль в левом ухе. Я хлопнула себя по голове. Хватит! Ты мне надоела! Замолчи! Перестань! Побежала вперед, что было силы. Плевать, что подумают люди. Они не имеют никакого значения. Распахнула дверь домой. «Матвей! Матвей!» «Ты что с цепи сорвалась? Кричишь, как бешеный!» Я упала на колени. Что было силы, сдавила свои уши. Они продолжали поочередно реагировать на все мысли в моей голове. «Больше так не могу!» «Что случилось с тобой?» Я должна кому-то рассказать, иначе это сведет меня с ума. Что случилось? Говори, наконец. Только не отправляй меня в психушку, потому что мои слова прозвучат, как настоящий бред. Не томи уши. Я вижу, что ты их держишь. Они разговаривают со мной. Ты объелась грибов в лесу. Я так и знала, что ты будешь смеяться надо мной. — Поверь, рассказать об этом можно только мне. Другие, правда, вызовут психушку или посоветуют сдать туда добровольно. — Проверила много раз. Ошибки нет. Когда в моей голове появляется мысленный вопрос, то я могу получить ответ. — Это делают уши, которые ты сейчас оторвешь. Может, уже отпустишь их. — Левая — нет. Правая — да. Когда я формирую в голове вопрос, приходит ответ в форме болезненного ощущения. Если нет мысли, а просто делаю визуализацию, тогда то же самое делают мои глаза. Легкая боль. Тогда я понимаю, либо да, либо нет. Расскажи поподробнее. Ты же помнишь всех людей, которые к нам приходят. Я ни разу не ошиблась с диагнозом. Я просто перечисляла в своей голове возможные варианты. Так получала ответ. Либо пристально смотрела на них, примеряя на них все возможные картинки. А я все ломал голову. Как ты это делаешь? Еще самое главное, так зависаешь всегда. Это было заметно, что со мной происходит. Когда это случилось с тобой? На одной горе мы с группой провели там двое суток. Со мной что-то произошло. По книгам вроде как то самое «Самадхи» или «Энергия Кундалини», о которой трезвонит нынешний мир. Точно не знаю. После этого постепенно во мне начала проявляться эта способность. День за днем сигналы становились все сильнее и сильнее. Это развивается внутри меня, без моего ведома и согласия. «Что за гора?» «Это было в Крыму». «Слушай, интересно, никогда не слышала подобного». «О чем? О кундалине йоги или моих ушах?» «О твоей способности». «Я тоже не слышала, зато хорошо почувствовала». «Это же здорово! Надо подробно изучить этот дар». «Он сводит меня с ума». «Почему?» Люди мечтают о подобном, а ты отказываешься. Он постоянно звучит во мне, я больше не могу так жить. Только да и нет, больше ничего. Ничего. В то время, когда думаешь, да, тогда не думай больше. В смысле? Но ты хочешь от этого избавиться. Я тебе сказал, как это сделать. Не смешно. — Давай лучше подумаем, как ты можешь это развить. Вначале я была рада, что открыла в себе сверхспособность, но потом она медленно начала сводить меня с ума. — Потому что ты неправильно ею пользуешься. — С ней у меня не получается жить, как прежде. Мне хочется обычного человеческого общения, понимаешь? — Понимаю. Когда я встречаю человека, веду диалог, то вижу, что он врет, хитрит, извивается, как червь, чтобы получить свою выгоду. Вижу все привратности его ума, и становится тошно. Всегда знаю точный ответ, получится ли у него определенное дело или нет. Я полностью лишена такого человеческого чувства, как интрига, загадка. «Зато тебя невозможно обмануть». — Но все врут. Как мне с ними общаться? — Никак. — Ты просто невероятный мудрец. Я обреченно развела руками, демонстрируя свое разочарование. — Если ты видишь все наперед, но не будешь тратить свое время на пустое, опирайся лишь на истину, там, где всегда слышишь. Да, безошибочно идти по дороге — это уникальная возможность. Как ты можешь отказаться от этого? Надо благодарить все силы мира за этот дар, а ты бросаешь его в мусор. Научиться с этим жить? Ну как? Я не в силах тебе помочь. Все ограничения лишь в твоем воображении. Договори с собой и сделай так, чтобы это работало на тебя, а не против. Есть такой метод? Есть. Внимательно слушай. Ты не веришь в себя, в свой источник. То, что в тебе звучит, как да, — это истина твоей души. Не бойся и следуй за этим. Ты думаешь, что моя душа заговорила со мной? Никто другой. Поверить ей — и ты увидишь, как изменится твой мир. Поняла, о чем ты говоришь? Там, где я слышу «да», мой мозг старательно отрицает, считая это невозможным. Именно этот конфликт интересов так сильно будоражит тебя. Ты готова от всего отказаться, лишь бы не прикоснуться к тому, что тебе неизвестно и к чему не привыкла. Мурашки по моей коже. Ты сейчас говоришь истину. Поверь себе. Узнай себя, душа с тобой разговаривает, пользуйся этим и никогда никому ничего не рассказывай. Пусть это будет твоим маленьким секретом. Научиться с этим жить. И, кажется, у тебя есть на это время. Ты услышал меня. Я увидел тебя в том лесу у костра и сразу понял, кто пришел ко мне. Ты думаешь, я всем предлагаю у себя пожить? Нет. Иди учись. Но как? Спроси у своих ушей. Я вышла из его дома. Мне нужно развить этот дар и применить в своей жизни. Боль в правом ухе подтвердила мои мысли. Так, получается, мы не расстались с магой? Тишина в ответ. Хм, моя душа, кажется, я начала немного понимать тебя. Все ответы с легкостью приходят ко мне, когда я не испытываю личного интереса. Каждый раз, когда мой ум находится в нейтральном положении, я четко получаю ответ. Но малейшее содрогание сразу рождает тишину. Научиться управлять своим разумом. Тишина в ответ. Я медленно шла по дороге. Надо забрать Соню из дома ее друзей. Тем временем я стараюсь задавать себе вопросы относительно своей жизни. Все попытки были тщетны. Личная заинтересованность нарушала внутренний баланс. В голове промелькнула мысль. «Он — мой мужчина». Эти слова подтвердились болью в правом ухе. Внутри меня в ту же секунду образовался шквал вопросов. «Кто он?» «Мага? Это ты? Он думает обо мне?» Быть может, я встречу новую любовь? Мне нужно уехать. Мага ждет меня. Хватит, остановись. В беспокойном уме нет истины. Душа молчит, когда чувствует тревогу. Я начала громко дышать, пытаясь успокоиться. Рада, что рассказала все Матвею. Мне нужна была поддержка. Когда ты видишь то, что не видят другие, ум рождает сомнение. Это чувство полностью бы меня уничтожило. Не знаю спала ли я сегодня. Мной овладел невероятный интерес добраться до истины. Мозг всю ночь работал в запредельном, не смогла его утихомирить. Все это время было как в бреду. С трудом дождавшись рассвета, выскочила на улицу. Взгляд упал на заросшие грядки. Работа мне помогла переключить внимание. Мысли наконец-то покинули меня. Я стояла, поставив руки на бока, осматривая свои труды. По лбу стекали капли пота, рядом лопата и вер, которая не понимала, что происходит с ее хозяйкой. — Я смотрю, ты с пользой познаешь свой внутренний мир. Матвей с любопытством наблюдал за мной, на его лице была легкая ухмылка. Пытаюсь не думать, почему именно вскопав грядку, ты пытаешься это сделать? Эта лопата мне просто под руку попалась. Чудесная ты женщина, Таня. Ты не веришь мне, Матвей. С чего ты взяла? Думаешь, что я все придумала? Хватит читать мои мысли. Они слишком громкие. Теперь верю. Хотел тебя проверить. Лопата ей под руку попалась. Я месяц найти ее не мог. Думал, украли. Как ты это сделала? Уши, Матвей, все дело в ушах. «Фантастика!» Я отбросила лопату в сторону, чувствую, как валюсь с ног. Физическая работа дала желаемый результат. Я ушла в энергетический минус. Нет ни одной мысли в голове. Пустота. Вскоре весь огород был приведен в порядок. Затем я перемыла весь дом, баню, покрасила забор. Увидела закономерность, что пока я чем-то занята, у меня получается остановить поток мыслей который бесконечно вырабатывает мой мозг. Половина из них была просто мусором. Но она давала невероятные координаты для проекции моей жизни. В эти короткие моменты, пока в моей голове временная мысленная пропасть, мне удается уловить короткий сигнал души, смысл, который мне совершенно не ясен, потому что мой мозг проецирует новые мысли с невероятной скоростью. Я просто не успеваю понять, что именно хочет сказать моя душа. Знаю, что медитации учат не обращать внимания на мысли. Но их нет, пока ты медитируешь, а потом они весь день снова кружатся в твоей голове, смывая своим потоком истину. Я была полностью обесточена, сидела на скамейке, владела верой. Из дома вышел Матвей. Ты к соседям тоже пойдешь копать грядки. Ха-ха. Вижу, ничего не получилось. Не могу синхронизировать работу разума и души. Что мешает тебе? Я слишком много думаю. Голова похожа на чайник, который кипит и не может выключиться. Скоро пойдет пар из моих ушей. Ответ придет. Не торопись. Матвей, я уже год над этим тружусь. Любого человека могу считать, но только не себя. Искусство не думать — это высший пилотаж. Если получится это сделать, то буду тобой гордиться. Какой совет можешь мне дать? Наговори с собой. Но как не думать о будущем? Перебивай эфир. Разговаривать с собой? Я и так всегда это делаю сама сказала что постоянно задаешь вопросы да значит придумай себе какое то слово оно будет тебя пробуждать от рождающегося потока мыслей всего одно слово на котором будет включаться твоя душа а не разум возвращая тебя в реальность интересно не задумывалась об этом никогда а для чего тебе мудрец Он живет в соседнем доме, но ты никогда к нему не заходишь. Благодарю тебя. Иди, отдыхай, а я пойду куплю рассаду. Посадим что-нибудь на грядках что добру пропадать. Я славно потрудилась. Первая польза от тебя. Я зашла в свой домик. София сладко спала, решила присоединиться к ней. Обняла своего ребенка с мыслью. Всего одно слово. Сны давно перестали мне сниться, когда закрываю глаза, словно проваливаюсь в бездну пустоты. Царство полного расслабления. Мне нравилось это состояние. День шел к своему завершению, уже смеркалось. Время пролетает незаметно, но желанный результат ко мне так и не пришел. Я хорошо выспалась. Внутри чувствовала спокойствие и безмятежность. Ни одной мысли в голове Еще не пробудилась окончательно. Мы с ребенком и Верой шли к реке. Хотели устроить маленький пикник. «Пять, четыре, три, два, один». Звучит тихий голос. «Что?» Я остановилась, понимая, что снова слышу этот загадочный счет. «Пять, четыре, три, два, один». Мое лицо озаряет улыбка «Пять, четыре, три, два, один» как я могла позабыть слова с которых начинался переворот моей реальности это и есть ключик моей души она произносила его раньше когда меня одолевали мысли о будущем тогда я не понимала что душа имеет в виду сейчас ясно вижу что когда слышу эти слова то переключаюсь внутри себя поток мыслей останавливается я ликую наполняюсь радостью кто ищет Тут всегда найдем. С этого момента начала любое рождение мыслей гасить всего одной фразой. Пять, четыре, три, два, один. Вначале закрывала глаза, концентрируясь на внутренних ощущениях. Это было похоже на молитву, которую я произносила, пытаясь уверовать в истину происходящего. Затем счет происходил автоматически, без отрыва от действий. Мы не имеем шанса на будущее, пока в нас живет прошлое. Отпуская его, мы включаемся в настоящий момент. Рожденные мысли в нашей голове создают мир, в котором мы находимся. Когда ты пробуждаешься ото сна, то понимаешь, что нет никакой судьбы. Мы сами творцы своей реальности. Она будет ровно такой, какую ты себе разрешишь. Теперь осталось только понять, чего же хочешь моя душа, и плыть в этом направлении. Я больше не имею права на ошибку. Сегодня, когда Соня уснула, я расстелила свой коврик. Привет, видимся с тобой только на йоге. Но и сейчас, не надейся, медитировать не стану. Хочу научиться слышать себя, понимать свой внутренний источник. Пришла к такому уровню, когда это стало возможным. Я разговариваю со своим ковриком. Имею на это право. У нас с ним целая история за плечами. Перед глазами всплыл образ молоденькой девочки, которая сомневалась в своих решениях, не понимая, к чему именно они приведут. Как-то раз она подняла свои глаза к небу, посмотрела на него и сказала вслух. «Небо, дай мне возможность понять, где да, а где нет». Ничего у тебя больше не прошу. Поняла, что сейчас мне открылось воспоминание из моего подсознания. Оно всегда там было, просто раньше я не задавалась этим вопросом. Правда ведь говорят, что все ответы живут внутри нас. Когда-то сформулированное от сердца желание осуществилось слово в слово. Именно этим да и нет теперь я владею. Если бы в моем заказе были озвучены хоть какие-то детали, они бы отобразились, но я опросила только «да» и «нет». Получите и распишитесь». Улыбнулась. Буквально пару недель назад я считала это не даром, а проклятием. Матвей прав. Нужно научиться этим пользоваться и никому об этом никогда не рассказывать. Пусть это будет моим личным качеством души. — Благодарю тебя, коврик. Видишь, какой момент прошлого ты во мне открыл Все дело в энергии, которая вложена в тебе. Я гладила его рукой, отдавая ему свое тепло. Каждый вечер, когда наш поселок готовится ко сну, я расстилала свой легендарный зеленый коврик, садилась ровно посередине, закрывала глаза и начинала. Пять, четыре, три, два, один. Пять, четыре, три, два, один. Пять, четыре, три, два, один. Вскоре я смогла с собой договориться. Поняла точно, что душа не может ответить ничего про время. Дело в том, что человек в любую минуту своей жизни может резко все изменить, встать и проплыть против течения, преодолевая ранние неизведанные пласты энергии а потом выйти на другом берегу. Квантовый скачок. Его встречает новая линия жизни. И то, что вчера было да, сегодня нет. Ему не всегда нужны эти перемены, но внутри что-то сработало. И он не смог поступить иначе. Обычно так делают люди, которые теряют веру в себя. Те, кто сломался. Я не исключение. Сама сейчас на Эльбрусе, четко понимая, что это не мой дом и не мое место. Мага, мой разум, оценивая всю ситуацию с любимым мужчиной, вынес однозначный вердикт. Конец. Тогда в порыве сожгла в огне свою любовь. Не разрешала даже думать себе об этом человеке, полностью блокируя воспоминания. Моя пробудившаяся душа Смотрела на все иначе. Она любила его. Прекратив внутреннее сопротивление, разрешила появиться первой мысли о своем горце. Как только в моей голове возник его образ, все мое тело пробило током, поднялась теплая волна от основания позвоночника до самой макушки. Невероятный взрыв энергии! Как давно я не чувствовала подобное! Я задала себе всего один вопрос. Душа моя, он часть тебя. Боль в правом ухе закрепила понимание всех тех знаков, которые приходили ко мне раньше. Она не знает, когда, она не знает, возможно ли. Ведь душа не может управлять искушенным человеческим разумом, который способен верить только глазам своим. А он заводит порой в такие дебри, где нет просвета. Моя душа знает только один ответ, что мага — ее близнецовое пламя, и все остальное для нее не имеет никакого значения. Пока не может ответить на другие вопросы, потому что мой мозг ей не верит, постоянно сомневается, игнорирует, не обращает на нее никакого внимания. Ей осталось лишь смириться и смотреть, что делает тело, в котором она живет. Беспрекословное подчинение. Дорогая моя душа, обращаюсь сейчас к тебе. Единственное наше отличие от животных — это то, что мы умеем думать, и мой разум предлагает тебе сотрудничество. Кого мне еще слушать, если не тебя, моя душа? Я помогу тебе. Давай объединять наши усилия. Вместе мы сможем идти по верному пути, где у тебя получится исполнить свое предназначение. Ведь ты воплотилась в моем теле с какой-то задачей. Я просто не имею права это игнорировать. Ты у меня такая умница. Не сдаешься и постоянно пытаешься соговорить со мной. А я тебе не верила. Прости. Боль в правом ухе. Она ответила. 5, 4, 3, 2, 1. Душа моя. Я приложу максимальные усилия, чтобы наделить тебя силой, которая даст тебе возможность звучать во мне громче, гораздо сильнее, чем сейчас. Я обещаю тебе». Началась наша совместная работа. Я полностью доверилась себе, больше не считала рожденной внутри желания бредом. Начала реализовывать их в действии. Вскоре у нас собралась первая группа туристов с которыми мы совершали невероятные подъемы в горы, закрепляя все пережитые эмоции психологическими проработками. Люди были довольны, о нас начали расходиться слухи. Группы собирались как по взмаху волшебной палочки. Никто из них не знал о моем секрете, о том огоньке, который жил внутри меня. Я разрешила себе немного пофантазировать, чтобы рисовать в голове, образ своей души. Так было намного интереснее общаться. Мне представилась моя крошечная копия, точная версия моего визуального представления в этом физическом мире, только очень маленькая, словно куколка. Она жила где-то в основании позвоночника. Ведь именно оттуда я чувствовала энергетический импульс и поднятие энергии по всему моему телу. Душа имеет исключительную связь с областью сердца. Именно там, в момент всплеска, тепло распространялось по-особенному, трепетно разливаясь и заполняя эту челюсть. В этом есть какая-то закономерность. Когда я полюбила человека всем своим сердцем, моя душа смогла заявить о себе. Любовь – неведомая и необъяснимая сила. Открытое сердце – первый шаг на пути к себе. Именно через него приходит жизнь. Если оно умеет любить, то даже самую тягустную ситуацию превратит в нечто прекрасное. Вечерами, в те короткие моменты, когда я была предоставлена сама себе, мы с душой плодотворно работали. В голове я рисовала образ своего мужчины и мысленно кружилась вокруг него, всматриваясь в каждую деталь. Душа помогала собрать мне всю информацию о нем. Знала точно, что полученные знания не иллюзорны, а достоверны. С какого именно источника появлялась эта информация, для меня осталась тайна. Мы с душой проделали большую работу. Она рассказала мне об этом человеке. Мы построили его психологический портрет, четко понимая, где болит, где кровоточек и чего он хочет. Душа открыла мне понимание. Нам дана человеческая жизнь, и только посредством действий, поступков, решений, свойственных человеку, у меня получится прийти к цели. Никакой мистики. Ничего сверхъестественного быть не должно. я прохожу опыт человеческой жизни, и необходимо пользоваться только земными ресурсами. Да, я подключена к чему-то большему, но как именно это работает, разбираться не стану Доверилась своей душе. Эти способности принадлежат только ей. Она их получает и отдает мне, чтобы я могла совершать поступки. Когда душа и разум работают в едином направлении, мы не победим. Ключ такого сотрудничества — вера в себя. Мы смогли с ней подобрать правильный. Он открыл замок в мое пространство разобравшись со своим звездным партнером, плавно перешла к себе. Теперь в голове вырисовывался мой образ, и я мысленно кружилась вокруг него, проделывая ту же самую работу. «Душа моя, каким ты видишь свое физическое тело? Чем ты хочешь быть наполнена?» Мы подробно разбирали каждое женское качество, дарованное нам от природы. После я совершенствовалась, закрепляя результат действиями в своей реальной жизни, наполняя себя новыми навыками. Некоторые из них душа особенно отмечала, и я шлифовала их всеми возможными способами, получая жизненный опыт, чтобы отточить свои грани. Я всегда смотрела на себя словно со стороны, давая четкое руководство. Вот так ты выглядишь в своей реальной жизни, без иллюзий. «Именно так воспринимают тебя люди. Здесь стоишь, словно принесла мешок картошки. Вид такой неопрятный, и почему пятно на футболке? Ты нравишься себе? Что бы ты подумала, если увидела эту девушку рядом с собой? Какие эмоции она у тебя вызывает? Что эта девушка излучает? Почему отреагировала на эту ситуацию? Почему прошла мимо? Почему не помогла?» Глубокий внутренний анализ своих действий помог мне из алмаза стать настоящим бриллиантом. От него не хотелось отрывать свой взгляд. Я стала такой, какой представляла меня моя душа, а разум всегда вырисовывал подобный силуэт. Раньше эти картинки не совпадали. Одна, Таня, была иллюзией, а другая — реальность. Чтобы понравиться кому-то, необходимо в первую очередь понравиться себе. Чтобы тебя полюбили, нужно вначале полюбить себя. Мне пришлось полностью отвыкнуть от своей когда-то искусственно созданной личности и создать новое «я». Моя душа, что теперь ты скажешь об этой девушке? Она удивительно красива, стройна, чиста и так по-своему притягательна. Мне хочется на нее смотреть. Я счастлива видеть себя именно такой. Чтобы подумал твой мужчина, когда увидел тебя. В ней нет ничего, на что хочется закрыть глаза. Ты готова? Да. Ты помнишь, что нельзя делать, думать. Вектор есть. Дальше жизнь сама расставит всех на свои места в нужное время. Поехали домой? Поехали.